Глава 20 или имперская клиника Все хорошо было в Сурирате, кроме того, что здесь не было ни единого окна, а на столицу империи очень хотелось взглянуть. Мы ждали Зунара в тишине, переглядываясь и прислушиваясь к каждому шороху. Зунар вернулся скоро, держа в руках теснённый золотом конверт. «Имперский страж Димитар ждет вас внизу», — сказал Зунар. «Как мы и предполагали, в клинике сопровождать его будет только один человек». «А вы как?» — Карина привстала с места. «Он сказал мне название клиники», — постучал конвертом по ладони Зунар. «Так что вы с Азизом отправитесь с Димитаром, а мы полетим следом». «Кто за димитар? Ты что-нибудь о нем знаешь?» – спросила Карина. «Страж высшего ранга, судя по форме. Больше ничего». Карина кивнула и отдала Тифе конверты с результатами и ящик с кровью, потом решительно направилась к выходу. Азис, быстрее!» – окликнула она меня уже из коридора. «Нас поглотил луч и тут же выпустил». После сумрака, царившего в Сурирате, яркий дневной свет заставил зажгуриться. Когда зрение вернулось, я смог оглядеться. Мы оказались перед белоснежным трехэтажным зданием с высокими толстыми колоннами, с изогнутой крышей в китайском стиле. Само здание казалось большим, но не столько ввысь, сколько вширь, в длину метров сто, не меньше. Азиз Игалл. Кликнули меня. Я повернулся. Мужчина в коричневой форме, расшитый серебром и красными камнями. На груди красовался значок, серебристый двуглавый орел. Мужчина протягивал мне руку для рукопожатия. Он был не молод, но еще и не слишком стар, на голове залысины, под глазами мешки. Лицо у него было невыразительное, скучное, явно намекающее, что и профессия и сама жизнь у него соответствующая. Но было что-то странное не в самих чертах лица, а в его выражении что-то неестественное, взгляд пустой и спокойное безразличие. «Да», — ответил я, пожав его руку, я — Азис, Азиз». «Я Димитар. По приказу Амара Самрата буду сопровождать вас в клинику. Кто с вами?» Он повернулся к Карине, протянул ей руку. «Карина Кави из клана Сорахашер, энергично пожала она его руку. «Я врач Азиза, хотела бы присутствовать». «Хорошо», — сказал Димитар. затем поднял голову, глядя на Сурират. «Вам не запрещено охранять Азиза Игола, но в клинике во время экспертизы никого, кроме нас, быть не должно. И не будет, об этом не стоит переживать». Поспешила ответить Карина. «Хорошо», — сказал Димитар и жутко улыбнулся. «Люди так не улыбаются, так улыбаются куклы, роботы, механично, совершенно бесэмоционально, растягивая рот, будто для демонстрации зубов. Что ты такое, имперский страж, Димитар?» «Имперские стражи не имеют души», — вспомнились мне слова Карины. Что же это значит? Не имеет души. Страж повел нас по улице к стоянке. На ней, будто огромные игрушки, стояли в несколько рядов смешные, округлые, совершенно одинаковые и различающиеся лишь цветом автомобили. Страж застыл в ожидании чего-то. Я взглянул на Карину. Она оказалась напряженной. Нервничает. Я подумал, что мне бы, наверное, стоило тоже нервничать, особенно учитывая, что я не совсем понимал, как они собираются провернуть подмену. Карина, почувствовала мой взгляд, повернулась и улыбнулась. Получилось вымучено, но она честно пыталась меня подбодрить, хотя я вряд ли в этом нуждался. Я совсем не переживал. По мне так никакого повода для этого пока что не было». К нам подъехал один из автомобилей, за рулем сидел неприветливый водитель с непроницаемым лицом в коричневой форме без вышивки, только значок двуглавого орла на груди. Он даже не повернулся в нашу сторону, так и смотрел перед собой. На миг мне даже захотелось заглянуть в окно, посмотреть, есть ли у него ноги, потому что он казался привинченным к креслу роботом. Страж открыл дверцу, пропуская вперед меня и Кариду. В салоне было просторно, четыре пассажирских места друг напротив друга, широкие окна. Автомобиль двинулся, едва слышно зажуржав. Всю дорогу я любовался Акшаядезой. Имперская столица очень отличалась от городов клана Хашер, которые больше походили на земные. Здесь все было иначе. Такое я, пожалуй, видел лишь на иллюстрациях к фантастическим утопиям или статьям про города будущего. Чистые улочки, разграниченные геометрически точными зелеными лужайками, здания, в большинстве своем однообразные небоскребы в перемешку с полусферическими стеклянными строениями, попадались и невероятные, немыслимые своими конструкциями здания. Люди, шагающие по тротуарам, были одеты однообразно. Желтые, серебристые, зеленые и голубые одежды в одном стиле. Транспорт тоже не отличался разнообразием. Все те же одинаковые автомобили, округлые автобусы с огромными панорамными окнами и монорельсовые футуристичные поезда. И ни одного магазина, ни одной вывески – По дороге нам не встретилось совершенно ни одного торгового центра, ресторана, бутика или захудалого рынка. Где же они все покупают? Мы въехали на широкую, причудливую эстакаду, поднявшись над городом. Где-то вдалеке бил синий луч света в небо, но мое внимание привлекло далеко не это. Над городом возвышалось нечто невероятное. Строение превосходившая своими размерами все футуристичные небоскребы столицы и также странно и архаично смотрящаяся на их фоне. Громадное каменное строение, темно-желтое, верхушка которого терялась где-то в облаках. Толстая башня, вокруг которой спиралью обвивалась до самой верхушки то ли толстая стена из колонн, то ли ступени, а возможно это являлось неотъемлемой частью башни, или даже не башни, по форме она больше походила на конус. Так в нашем мире иллюстрировали Вавилонскую башню, а, возможно, у меня просто разыгралось воображение. Но это строение оказалось чем-то невероятно древним, совершенно неуместным в этом чистом белом стеклянном городе. «Что это?» – не удержавшись, спросил я Карину – Дворец Самара Самрата, ответила она. Большое, сказал я, подумав, и исправился. Большой. Карина усмехнулась. Его строили Асуры. Дворец еще помнит богов. Ему больше пяти тысяч лет. Я присвистнул. Карина сделала страшные глаза, намекая, что я веду себя неприлично. Я взглянул на стража, тот глядел в окно, и, кажется, ему совершенно не было никакого до нас дела, и тем более до моего поведения. Мы проехали эстакаду, здесь небоскребов было меньше, основную часть занимали полусферические или подобные сфере здания из белого металла и зеркального стекла. Наконец машина начала тормозить перед изогнутым волной зданием с белой крышей. Капи, нахмурилась Карина, указав взглядом в окно. Я оглянулся и вправду. Позади нас припарковался черный джип, очень контрастирующий с пузатыми яркими имперскими автомобилями, а возле джипа стоял Вайна с двумя темнокожими громилами. «Что они здесь делают?» Раздраженно спросила Карина Демитара, хотя никакой неожиданностью появления здесь Копи для нее не было, она явно пыталась что-то выведать у стража. «Клан Копи выразил желание присутствовать. Это обсуждалось. Копи – заинтересованная сторона. Они имеют право засвидетельствовать, что экспертиза прошла по всем правилам. Вы ведь сказали, что только я и Азис. Продолжала изображать дуру Карина. «Верно, в клинику они не зайдут, но запретить им стоять возле клиники мы не можем». «Получается, им вы тоже сообщили, в какой клинике будет происходить экспертиза?» Голос Карины стал жестким и холодным. «Они прибыли сюда раньше нас, а значит, мы вправе опасаться, что копи хотят сорвать экспертизу или как-то повлиять на результаты, Возможно, они уже запугали персонал. Откуда нам знать? Уверяю вас, Кави, они не заходили в здание. Безразлично, сказал Деметар. Его охраняют двадцать имперских солдат. На миг в глазах Карины мелькнул ужас, но она быстро взяла себя в руки. Кажется, дела плохи. Двадцать? Это хорошо, что Амар Самрад выделил столько солдат Ракта. Да? Теперь я убедилась, что можно не переживать и как долго говорите они будут охранять клинику, спросила Карина. « До тех пор пока не будут готовы результаты экспертизы, вам совершенно не о чем волноваться. Идемте. Карина сжала дверную ручку, так что у нее поберели костяшки на пальцах. Видимо все еще хуже, чем я думаю. «Мы вышли из машины. Вайна со своими людьми торопливо зашагали в нашу сторону. Вид у Вайна был нервный, злобный, я бы даже сказал, остервенелый. «Добрый день, Димитар!» – Карина Азис, не скрывая презрения, произнес он. «Приветствуем вас, Копи. холодно сказала Карина. «Надеюсь, вы ничего не задумали иначе?» Она поправила очки и многозначительно посмотрела на стража. «О, нет, что вы!» – наигранно воскликнул Вайна. «Мы лишь хотим убедиться, что экспертиза будет честной, настолько, насколько это только возможно. А где же халы? Неужели они оставили своего драгоценного племянника без присмотра?» Карина промолчала. «Мне кажется, или вы нервничаете, Карина?» Вайна хищно улыбнулся. «С чего бы мне нервничать?» – ядовито поинтересовалась она. «Нервничать стоит вам, когда подтвердится, что вы вторглись на территорию Игл с целью вооруженного захвата источника, вам не принадлежащего». Вайна сжал челюсти, смерил ее взглядом, полным ненависти и повернулся к Димитару, заявив. «Вам следует тщательно обыскать эту женщину, страж. Мне кажется, она что-то прячет». Карина поджала губы. «Мне нечего скрывать». «Спокойно», — сказала она, — «не переживайте, на входе солдаты произведут обыск», — сказал Димитар, «А теперь нам следует пройти в клинику». И, не дожидаясь, страж развернулся и направился в сторону волнообразного здания. Мы последовали за ним. Я спиной чувствовал взгляд Вайна. Очень неприятный взгляд, жгучий и испепеляющий. Одно успокаивало, что на территории столицы Империи запрещены любые агрессивные действия. Карина держалась невозмутимо, но я чувствовал, что все летит к чертям. Слишком много ракта, да еще страшно, которого не действует шакти. На входе нас обыскивали двое парней с автоматами в серых бронекостюмах, в шлемах с откинутыми стеклянными забралами – К счастью, лица у них были обычные, вполне живые и человеческие, не такие, как у Димитара и водителя. У меня забрали пистолет, а больше при мне ничего и не было. Пока солдат прощупывал мои карманы, я следил за Кариной. Ее обыскивали очень неуверенно, что на солдат боялся коснуться где-то не там. Он извлек из ее кармана чехол для очков смотрел. Ощупал рукава, неуверенно потрогал талию, его руки зависли над грудью Карины, он неуверенно покосился на напарника. «Под юбку заглядывать будете?» – сердито спросила Карина, по очки. «Нет», – хмуро ответил солдат, – «чисто, проходить». Мы зашагали следом за стражем, впереди показался длинный, стерильно-белый и безлюдный коридор. Здесь пахло лекарствами и еще чем-то едким. Впрочем, так и полагалось пахнуть больницам даже в этом странном мире. По пути нам изредка попадались солдаты. Здесь и впрямь все тщательно охранялось. «Сюда проходите», – пригласил страж, отворив одну из белых дверей. Каринова просительно уставилась на меня и спросила. «Что, Азиз, хочешь в туалет?» «Простите, Димитар Азизу приспичила. Где у вас туалетная комната?» «Ну что за бред, Карина?» Но я постарался не выдавать никаких эмоций. Димитар, задумавшись на миг, указал куда-то в глубину коридора. «Налево, там уборная. Азиза проводят». И взмахом руки он подозвал одного из солдат. «Простите, Димитар, но я, как его доктор, настаиваю, что должна идти вместе с ним. Понимаете, Азиз еще не до конца адаптировался к цивилизации и...» Карина изобразила виноватую улыбку, я же мысленно сокрушался о своей участи. «Ну сколько можно меня позорить?» «Хорошо, кивнул страж, no вас проведут». Карина, благодарно улыбнувшись ему, взяла меня под руку и потащила по коридору так быстро, что парень в форме имперской армии едва поспевал за нами. Мы вошли в туалет, солдат шагнул за нами, но Карина одарила того строгим взглядом. «Что может произойти в туалете? М -м -м -м, простите, но мы здесь все не поместимся, места мало». И не дожидаясь ответа, захлопнула дверь. Здесь и впрямь места было немного. Унитаз, раковина, маленькое окошко под потолком. Карина пробежалась взглядом по стенам и потолку. «Камер нет», — вздохнула она, а затем открыла кран, из которого с журчанием тут же побежала вода. Все плохо. Здесь слишком много ракта», — зашептала она. «Нельзя пускать сюда Латифу с Джамиром, пока здесь страж. Мы должны им позвонить». И тут же, приподняв юбку, достала телефон из чехла на бедре и принялась звонить, возведя глаза к потолку и нетерпеливо выстукивая каблуком по полу. «Зунар!» здание охраняется двадцатью имперскими солдатами страж тоже внутри на входе копи со своими людьми зунар ей что то ответил ты должен отвлечь копи я беру на себя стража они не должны увидеть латифу нельзя спешить я не знаю хорошо будем действовать по обстоятельствам если что то да хорошо как договаривались но у них будет очень мало времени да удачи Карина нажала отбой и спрятала телефон в чехол на бедре. Там же на бедре у нее был и небольшой пистолет. В который раз убедился, насколько опасен этот мир, если даже у женщин под юбкой можно обнаружить далеко не то, на что рассчитываешь. «Нам нужно выманить из здания стража и как можно больше солдат», – зашептала Карина. Зудар отвлечет копи, выведет из себя Вайна. Судя по его состоянию, это будет легко». У нас будет мало времени, но нам повезло. Окна находятся на восточной стороне, значит мы услышим война из Унара. По крайней мере, я на это надеюсь. Но это не важно. Как только мы покинем здание, войдут Латифа и Джамир с черного входа. Надеюсь, с несколькими солдатами ракта она справится. Латифа знает, что делать, и лабораторию найдет. Дальше от тебя ничего не требуется. Не жди их. Как только у тебя возьмут образцы, уходи из клиники. «Я надеюсь, выманить стража раньше, понял?» «Да», – ответил я. Мы вышли из туалета, зашагали по коридору. Каблуки Карины отбивали дробь по белому кафелю. У кабинета нас терпеливо ждал Димитар. «Что ж, приступим?» – спросил он. «Да, конечно, давайте уже сделаем это», – нервно улыбнулась Карина, взяв меня под руку и шагнув в кабинет. Это была небольшая, светлая, процедурная. Возле кресла стояла милая, немного полноватая, румяная и светловолосая медсестра. Кажется, все происходящее для них было чем-то из ряда вон, потому что она смущенно улыбалась и вела себя слишком суетливо. Наверное, не каждый день у них здесь проводят экспертизы с таким количеством охраны. «Присаживайтесь», – кивнула медсестра на белое кресло и засуетилась, не переставая растерянно улыбаться и что-то бормотать. Я сел, девушка снова улыбнулась, взяла ватную палочку и приблизилась ко мне. «Откройте, пожалуйста, рот», – попросила она. Я открыл рот, и пока она елозила внутри по щеке ватной палочкой, следил за Кариной. Она уже плохо скрывала волнение, то и дело глядела в окно, ежилась, будто от холода, хотя в процедурной было тепло. «Тварь! Я убью всех, кто тебе дорог!» раздался с улицы свирепый яростный крик. «Вырву твои кишки!» «Что там?» Карина обеспокоена, на страже и поспешила к окну. Медсестра растерянно вынула палочку меня изо рта и застыла, приоткрыв рот, следя за Кариной. Крики с улицы продолжались. Теперь я явно слышал, что кричал Вайна. «Да он ведь его сейчас убьет!» — суросом выкрикнула Карина, прижав ладони к рту, а затем повернулась к стражу и очень серьезно сказала, «Вы должны немедленно вмешаться, Демитар, Копи пытается сорвать экспертизу». «Я не могу покинуть этот кабинет до тех пор, пока не взяты все образцы», — безразлично ответил он. Карина зло сверкнула глазами, повернулась к медсестре. «Быстрее же! Что вы застыли!» – прикрикнула она, и девушка, испуганно округлив глаза, заторопилась. Поместила палочку в пробирку, ремешком перетянула мне руку, игла слишком быстро вошла в вену, я отвернулся. Карина смотрела в окно, всем своим видом выражая нетерпеливость, и коротца была близка к истерике. «Сейчас в здание войдут Латифа и Джамир, и если страж их увидит, все пропало». «Вайна достала оружие, Димитар, сделайте что-нибудь!» – взвиснула истерично Карина. «Я отправлю солдат», – спокойно сказал Димитар. «Вы должны засвидетельствовать лично и сообщить Амару Самрату об этом, разве нет?» «Как только результаты экспертизы будут получены». Медсестра перелила кровь из шприца, запечатала пробирку, Накаленная атмосфера передалась и ей, руки у девушки подрагивали. «Волосы остались, виновато, улыбнулась медсестра. Я заторможенно смотрел, как Димитар проследовал к двери, сказал что-то солдату, тот кивнул и исчез. «Солдаты разберутся, вам не о чем переживать», — сказал он сухо Карине. Карина лишь сжала челюсти. Я вырвал у себя из головы волосы, отдал медсестре. Она внимательно осмотрела их, отобрала только те, которые были с луковицами, и поместила в пластиковую коробочку, а затем все анализы спрятала в железную коробку с кодовым замком. «Готово», — сказала она. Димитар распахнул дверь и произнес. «Забирайте». В кабинет тут же вошли двое вооруженных солдат, и, забрав коробку, исчезли. Ну что же вы стоите, Димитар, идемте! Карина бестремонно схватила под руку стража и потащила ко входу. Не касайтесь меня, угрожающе сказал страж. Я иду сам. Вы слишком нервничаете. Тогда идите быстрее! Три вооруженных копи угрожают наследнику рода Сарахашер возмущенные возгласы Карины доносились уже из коридора. «Мы рассчитывали, что в столице, в самом безопасном месте империи, нам ничего не угрожает!» Страший что-то ответил глухим, шелестящим голосом. Карина же продолжала кричать. «Зачем все эти солдаты, если вы не можете нас защитить? Это ваша задача – обеспечить нам безопасность!» Я взглянул на медсестру. Она смущенно улыбнулась. «А вы не идете разве?» – спросила она. «Иду», – ответил я, резко встав с кресла и, прижимая кулак к плечу, вышел из кабинета. В коридоре было пусто. Карина и Страж уже ушли, а больше здесь никого и не было. Я не спеша направился по коридору. Чувство беспокойства не покидало меня. Мне сложно было бездействовать. Если у и с Джамиром что-то пойдет не так, мне конец. По сути, от происходящих событий зависела моя жизнь, а я должен просто уйти и надеяться на тринадцатилетнюю девчонку и раздолбая Джамира, но и вмешиваться с моей стороны было бы глупостью. Из-за поворота вышел солдат. Рядом, точнее, позади него, шагала маленькая рыжая медсестра в очках. Она казалась напуганной и смотрела в пол. Солдат же, напротив, шел уверенно. Я напрягся. Сейчас здесь должны появиться латифа с Джамиром, и эти двое тут очень не кстати. Я немного притормозил на тот случай, если придется их отвлечь. Ничего, скажу, что ищу туалет. Но когда они подошли ближе, солдат приподнял стеклянное забрало и подмигнул мне. Я удивленно округлил глаза. Мимо меня прошел Джамир, а позади в форме медсестры Латифа. Я мысленно выдохнул. У них получилось войти. Мы не сказали друг другу ни слова. Латифа и Джамир зашагали дальше, а я направился к выходу, мысленно пожелав им удачи. На выходе солдат вернул мне пистолет, второй куда-то делся. Кажется, он был на улице, как и еще четверо других. Зунар с Кариной стояли в стороне, Вайна и его людей скрутили и держали за руки. — Именем великого Амара Самрата приказываю взять себя в руки Вайна из рода Софит, клана Капи. Вы нарушаете законы империи, я буду вынужден применить меры. Вайна не слушал стража. Он глядел на Зунара с отчаянной злобой, со стервинелой ненавистью рвался, рвался к нему. «Зачем ты ее убил?» — с надрывом заорал он. «Она ни в чем не виновата! Теперь я вырежу всех, кто тебе дорог! Их головы будут украшать жертвенник в храме Игол. Тело Зунара подкинуло внезапно вверх и ударило о землю. Солдаты тут же накинулись на вайна с новой силой, прижав его к земле. Зунар, стиснув зубы, поднялся, отряхнул одежду и с невозмутимым видом уставился на вайна, будто ничего и не произошло. Я подошел к ним, озадаченно глядя на бьющегося в истерике вайна. Карина повернулась ко мне, вопросительно вскинула брови и спросила: Все хорошо? Да, ответил я. Тем временем Димитар, повернувшись к Вайна, высокопарно завел. «Вайно Софит из клана Капи. Я, имперский страж высшего ранга Димитар, расцениваю ваши действия как попытку сорвать экспертизу, проводимую для установления подлинности личности Азиза Игала, и вынужден сообщить об этом в докладе императору». Также вы угрожали во всеуслышание Зунару Халу и его семье, о чем я также обязан буду сообщить. Вы использовали дар Ракта в агрессивных целях на территории столицы Империи и тем самым нарушили закон о мирном поведении. Вас ждет штраф и запрет на нахождение на территории Империи сроком в календарный год. «Мы вынуждены взять вас и ваших людей под стражу до тех пор, пока представители клана Капи не заберут вас». Вайна зарычал, как обезумевшее животное, рванул изо всех сил, раскидывая солдат в стороны. Он бросился к нам. Я по инерции выхватил пистолет, взвел курок. Кто-то из солдат сбил Вайна ледяной струей, Его ноги так и застыли в куске льда. «Нет!» – зашипела Карина, прикрывая рукой мой пистолет. «Убери немедленно!» «Что нет-то? На нас летел спятивший уже ракта. Что я еще должен был делать?» Но пистолет все же убрал. Тем временем Вайна и его людей вязали, а страж продолжал говорить в своей сухой манере. Я заметил, что Зунар не слушал стража, оглядел куда-то мне за спину. Я обернулся и увидел стремительно бегущих по зеленой лужайке Джамира и Латифу, уже переодевшихся в свою одежду. Еще миг, и они скрылись в зависшем над лужайкой Сурирате. — Мы можем идти, уважаемый страж Димитар! — резко окликнул его Зунар. Страж тут же повернулся к нам. «Да, можете. Не смею вас задерживать. Завтра вечером результаты экспертизы будут готовы». О своем решении относительно источника Игл Амар Самрад выявил желание сообщить лично главам кланов Капи и Сарахашер. Также он желает, чтобы на оглашении результатов присутствовал и азис «Ожидайте. Мы вам сообщим время, как только будет назначена встреча». «Благодарим, страж Демитар», – кивнул Зунар. «Мы будем ждать и также надеемся, что император примет во внимание вопиющее поведение наследника клана Капи». уголках губ Зунара промелькнула торжествующая злая усмешка, но она тут же исчезла. «Вам не о чем переживать. Я сообщу в докладе обо всех, даже самых незначительных деталях и происшествиях». Таковы мои обязанности. Идемте, шепнул Зунар. Тем временем Сурират уже взмыл неба и завис, неподалеку ожидая нас. Мы уходили так быстро, будто опасались, что нас в любой момент могли задержать. Зунар и Карина все еще продолжали нервничать. Видимо, им не терпелось узнать, как все прошло у Латифа и Джамира. Впрочем, мне тоже не терпелось. Как только нас поглотил луч, и мы оказались в Сурирате, Зунар, мелькнув, исчез в изогнутом дугой коридоре. Карина тоже прибавила шаг. «Ну, как все прошло?» – Донесся голос Зунара. Все нормально, я все сделала, как ты сказал», – Приглушенно ответила Латифа. Когда я вошел, она сидела, вжавшись в диван, хмуро глядя перед собой и поджав колени к подбородку. «Что-то не так?» Напрягся Зунар, глядя на дочь. «Нет, я сделала все, как ты сказал, папа. Мы подошли к черному входу, Джамир вывел из строя систему слежения. Затем мы вошли в дверь, там были имперские солдаты, двое. Я заставила одного из них отдать одежду Джамиру и велела им спрятаться в шкафу, там же нашла халат медработника. Мы пришли в лабораторию, я заставила охраняющих ее солдат забыть нас». Затем мы отдали образцы и результаты людям, которые были в лаборатории. Латифа хмуро посмотрела на отца. «Как прошло в лаборатории, милая?» – спросила Крина, садясь рядом с Латифой и приобнимая ее за плечи. «Мне плохо». Латифа положила голову на плечо Карины. «Я потратила всю шакти. Хочу спать». «Ничего, милая, поспишь, а завтра мы уже будем дома и сразу к источнику». Только сейчас ты должна рассказать, как все прошло в лаборатории. Мне снова один тот гадкий ошейник. Скривилась Латифа, потрогав свою шею, на которой красовалась подделка. Карина погладила ее по голове. Это необходимо, пока ты не научилась контролировать свою силу. Кстати, воскликнул Зунар. Латифа, а ты можешь спросить нашего Азиза, кто он такой, как к нам попал, вдруг под гипнозом память к нему вернется? Зунар хищно оскалился и торжествующе уставился на меня. А я же, хоть и старался сохранять внешнее спокойствие, не слабо напрягся. Да что там, я едва справлялся с подступающей паникой. «Не думаю, что сейчас лучший момент», – возразила Карина. «Разве не видишь, она иссякла». «Но задать всего лишь один вопрос, ведь сможет верно дочь». Не переставая улыбаться, спросил Зунар. «Нам ведь может больше не представиться такой возможности. Мы должны как можно скорее вернуть печать». «Я смогу это сделать, папа», – отозвалась слабым голосом Латифа. Я тоже хочу знать, кто он такой на самом деле. Вот и все. Сейчас она спросит, и я не смогу противиться к гипнозу. Выдам себя с потрохами. Расскажу, что я шпион из другого мира, и тогда даже страшно представить, что будет. Нет, вряд ли меня убьют. Но почему-то живо представилась, как та же Карина, запрет меня в лаборатории и будет изучать как какого-то гребаного инопланетянина и ставить на мне эксперименты до конца моих дней. «Ты волнуешься, мальчик?» Зунар улыбнулся так, что я едва сдержался, чтоб не съязвить. Пусть бы это у меня и плохо вышло. Злость накатила, я чувствовал, как кончики пальцев щекочет шакти. Не к добру это... Я очень надеялся, что гипноз совсем затуманит мой мозг, и я, к примеру, буду рассказывать о себе по-русски. Но все же были опасения, что Латифа велит мне это говорить на Вадайском, и я пустил ломана, но выдам о себе всю подноготную. Больше всего я сейчас жалел, что Седео не успел мне рассказать, не успел научить блокировать атаку Шакти. Латифа подалась вперед. Слабо улыбнулась, заглянула мне в глаза. «Расскажи, кто ты такой, расскажи все о себе», — верила она. Я внутренне сжался, но говорить так и не начал, и даже не чувствовал никакого желания рассказывать о себе. Неужели мне так повезло, и все-таки у Латифы не хватило сил? «Я не помню», — улыбнулся я ей, внутренне ликуя. Латифа округлила глаза и словно самнамбула забормотала: Я Латифа Хал из рода Хал, мой клан Сорахашир, я рождена на территории клана Сурахашер в Сундаре, мой отец Зунар Хал, наследник рода Хал. И Карина, и Зунар смотрели в этот момент, не понимающие на Латифу, медленно перемещая ошарашенные взгляды на меня. Перестань." зашипел Зунар на меня. Я удивленно вскинул брови. «Я не делать это!» воскликнул я, разозлившись. Тем временем Латифа продолжала бормотать. «Я урожденная ракта, моей способности, гипноз. Моих братьев зовут Санджай Хал, Аричандер Хал. Убери его!» верила Карина. «Отойди!» потребовал Зунар, указав мне на выход. Я, злясь, зашагал в коридор. Всё это мне жутко не нравилось. Нет, я, конечно, был рад, что Латифе не удалось заставить меня рассказывать о себе, но вот что мой новый дар я не контролировал и совершенно не понимал, как он работает, было паршиво. Из коридора я слышал растерянное бормотание Латифы, успокаивающий её голос Карины. Зунар молчал, а через несколько минут, как ни в чем не бывало, крикнул Азис, можешь вернуться!» Карина глядела на меня с подозрением. Зунар же делал вид, что ничего не произошло. «Я не знаю», — сказал я, — «как это объяснить?» «Объясните мне!» — потребовал я. Карина опустила глаза. Зунара задумчиво посмотрел на Латифу, затем скорчил недовольную гримасу и сказал, «Я велю Джемиру лететь в студенческий квартал. Мы остановимся в Лотосе. Я уже туда отправил своих людей». Зунар нетерпеливо развернулся и ушел во вторую половину помещения, где за перегородкой светился силуэт в рогатом шлеме. «Ну, спасибо, что объяснили». Продолжая злиться, я сел на диван напротив Карины и Латифы. «Латифа, пожалуйста, расскажи в подробностях про лабораторию. Мягко потребовала Карина». Латифа вздохнула, прикрыла глаза и монотонно забубнила. Там была женщина и двое мужчин-медиков и один имперский солдат. С солдатом у нас возникли проблемы. Он сопротивлялся, блокировал гипноз. Но я его переборола. Если какие-то воспоминания всплывут, скорее всего он будет думать, что это ему приснилось. С медиками проще. Я им дала указания, как ты велела. В ближайшие несколько часов они будут изображать, что проводят экспертизу, а затем введут те анализы, какие нам нужны. Анализы этого?» Она кивнула на меня. «Я украла, как ты и сказала. Они в кармане. Кровь Азиза подменила, а твое письмо с данными они уничтожат сразу же после ввода». «Вы вернули одежду солдату?» спросил вернувшийся Зунар. «Да. Вас никто не видел?» «Я думаю, что нет. Мы все сделали чисто». Зунар удовлетворенно кивнул. «А Джамир?» – вдруг вспомнил он. «Джамиру я внушила, что мы не покидали Сурират все это время», – устало сказала Латифа. «А теперь можно я посплю? Мне кажется, я умру сейчас». «Потерпи, мы скоро будем в отеле», – почти ласково сказал Зунар. Я усмехнулся про себя. «Какой же все таки чуткий отец этот Зунар! Дочь рисковала жизнью, потратила все силы, но ему едва ли это интересно». И в подтверждение моих слов Зунар вскочил с дивана и радостно воскликнул «Это надо отметить!». Карина скривилась и переложила рыжую голову уже уснувшей Латифы со своего плеча на мягкий подлокотник дивана. «Рано праздновать, Зунар, — сукоризная сказала она, — пока не будут готовы результаты, нам нужно опасаться». Зунар пропустил ее слова мимо ушей и уже откупривал бутылку с прозрачной багряной жидкостью и наливал стакан. Карина, ты как с нами в Лотос? Нет, мне нужно домой к Фидзи. В последнее время он беспокойный и как-то странно себя ведет. Хм, заболел? Не похоже. Не знаю, может подростковый возраст так сказывается. Латифу, пожалуй, тоже нужно забрать. Я отвезу ее к видящему миру пусть он подключит ее к источнику игл и вернет девочке печать нам нужно сделать это как можно скорее я хотел с ней и с азизом завтра наведаться в саф сурадж нам нужно договориться с директором но думаю ты права лучше чтобы никто не видел латифу в акше да и печать лучше все же вернуть честно говоря он глотнул из стакана и перешел на шепот я ее опасаюсь без печати Мало ли что ей в голову взбредет. Сурират прекратил мелко вибрировать. Это означало, что мы остановились. Зунар торопливо допил из стакана. «Значит, мы с Азизом справимся вдвоем, верно, Азиз?» «Ты уверен, что сейчас оставаться в студенческом квартале безопасно? Особенно Азизу, учитывая недавние происшествия. Вайна под стражей, пожал плечами Зунар. Наши люди тоже уже должны быть здесь. «Думаю, нет повода для опасений, но вам советовал бы...» «Нет. Я позвоню и скажу, чтобы вас встретили у храма Игл. Без охраны сейчас лучше никому не ходить. До встречи!» — сказал Зунар и махнул рукой, чтобы я следовал за ним. «До встречи!» — сказала устало улыбнувшись мне Карина. «Будь внимателен и осторожен». «Хорошо, буду!» — ответил я и последовал за Зунаром. Но почему-то во мне совсем не было той уверенности, что у Зунара. Я ощущал, что опасность еще не миновала. Объединенные Республики Милосердия. Госпиталь Ашру Брахма. Дверь в палату открылась, и вошла она. На ее лбу была красная линия, и на ней такое же красное длинное струящееся платье, Будто видение, а не девочка. Капрал Саймон приподнялся на локтях в постели, удивленно разглядывая ее. «Милая юная азиатская девочка-подросток с белоснежной кожей и черными глазами. Что ей нужно?» «Здравствуй», – приветливо улыбнулась девчонка и села на край кровати возле него. Саймон чувствовал себя неловко под ее взглядом. Он не мог понять, что... Но с ней явно было что-то не так. На всякий случай он нащупал в рукаве звездочку. «Всё будет хорошо!» Она взяла его за руку с такой теплотой и заботой, как когда-то в детстве брала его за руку мать, а затем снова этот взгляд, давящий и от которого кружится голова. Он резко вырвал свою руку из её тонкой ладошки. Но девчонку это нисколько не смутило. Она что-то сказала, Саймон не понял ее. За полгода, что он провел здесь, ему так и не удалось выучить этот странный язык. Да и на родниках не до языка было, только общие фразы. — Ты знаешь, откуда ты? — спросила она. Это Саймон понял и ответил «нет». — Ты знаешь, кто я? — улыбнулась она. — Нет, — нахмурился Саймон. — Ты знаешь, где ты? саймон замялся он знал что пересек гору меру и попал на территорию республик милосердия, а также знал что он в больнице со всем идиотом он не хотел выглядеть о р м по слогам четко выговаривая каждую букву сказал он девочка улыбнулась и снова взяла его за руку с интересом разглядывая браслет с ретрансляторами. «Как твое имя?» — спросила она. «Гофис», — ответил Саймон. После того, как на рудниках он убил настоящего Гофиса, теперь он всегда представлялся его именем. Раб клана Гергит, имя Гофис. «Ты рак-то?» — задумчиво произнесла девочка и добавила еще что-то, что он не понял. «Расскажи о себе», — повелительно приказала она. Саймон удивленно округлил глаза. Было что-то в ее голосе пугающее, что-то такое, чему нельзя было противиться. Саймон сразу догадался, что девчонка как-то воздействует на его сознание, так же, как и он, когда выдавал свою кровь за черную. Он закрыл глаза и судорожно думал, как избавиться от девчонки. «Расскажи о себе». Теперь ее голос раздался у него в голове на английском. Это чертова стерва залезла к нему в голову. Первая мысль была убить ее, вонзить звездочку в висок, но она могла оказаться куда сильнее его. Он вскочил с кровати, собираясь выбежать из палаты. Нужно было раньше уходить сразу. Зря он послушался этого рахаса, который обещал ему убежище и гражданство. Он должен был выполнить задание, стать гражданином республики и внедриться в социум. А теперь все летит к чертям. Если он раскроет себя, то завалит всю операцию. Этого допустить он не мог. Уже у двери его тело сковала невидимая сила, и он рухнул на пол, больно ударившись головой девчонка склонилась над ним сочувствующе улыбаясь погладила его по щеке расскажи о себе ее голос снова повелительно зазвучал в голове саймон начал рассказывать он не мог контролировать себя слова вылетали сами собой а в голове будто все туманом заволокло девчонка нахмурилась Саймон с облегчением понял, что говорит по-английски, и она его не понимает. Он продолжал говорить, уже не сопротивляясь. «Замолчи!» — велела она, и Саймон замолк. «Говори на вате. Как тебя зовут?» «Саймон Ларс. Из какого ты клана?» «Нет клана. Как называется твой род?» «Нет мой род. Человек». Она задумалась, изучая его лицо. «Ты чужак?» «Да», — прошепел он. Девочка напряглась, ее темные глаза на миг стали такими черными, будто из них выглянула сама тьма. «Откуда ты?» — оглушительно раздалось в голове. Саймон стиснул зубы, прикусил язык, изо всех сил стараясь его откусить. «Что угодно, только не выдать правду». Рот наполнился слоноватым вкусом, голову стянуло, словно раскаленными тисками. Еще миг, и он не выдержит. Земля! На выдохе выкрикнул он. Земля, где это? послышался растерянный, совсем девичий голосок. Другой мир, идти, проход сюда, тяжело дыша, сказал Саймон. Ты пришел из другого мира? Ее голос. Вновь зазвучал так громко и звонко, что казалось, скажи она еще слово, и его мозг взорвется. «Да!» — еле с дыша прошептал он. Его резко отпустило, мир вернулся в привычное состояние. Она сидела над ним и внимательно вглядывалась в его лицо. «Зачем ты сюда пришел, Саймон Ларс?» «Смотреть! Знать!» прошептал он. На миг Саймон почувствовал, что девчонка еще ослабила хватку, и он смог даже пошевелить пальцами. «Ты один?» спросила она. Саймон сжал рот, ожидая, что она снова залезет в его голову, и она снова начала наседать. Он мычал, напрягая все лицо, но не произносил ни слова. Саймон сопротивлялся давлению как мог, собрав последние силы, Сделав рывок, он выхватил звездочку из рукава и вонзил себе в горло. Девочка на миг взмахнула рукой, пытаясь перехватить его руку, но было поздно. Его кровь хлестала из артерии, окропляя ее красное платье и белоснежные руки. «Вас много? Скажи, скажи!» – требовала она. Саймон улыбнулся, обнажив окровавленные зубы, выдавил сиплый хрип, поднял дрожащую руку и ткнул ей в лицо средний палец. Он его держал несколько секунд, пока не исчезла улыбка, пока не обмякла рука, пока не застыло лицо, а затем и взгляд его застыл. Канон с грустью смотрела на мужчину, на его замершее лицо. Он не ответил, но она и так все поняла. Конечно, он не один, наверняка есть и другие. Канон сняла браслет с его руки, наматала на свое запястье, вытянула звездочку из горла, внимательно разглядывая ее. Деформация. Вот она, одна из самых страшных деформаций, которую они только могли ожидать. Пророчество начало сбываться. Создание асуров, ракта из тьмы, несущие смерть уже здесь, а значит, грядет судный день.